Глава 20. На следующий день после расследования я пошел повидать майора Филпота и прямо, без обедняков, сказал ему, что хочу узнать его мнение о ком-то, кого старик, копавший торф у дороги, принял за миссис Эстер Ли, направлявшуюся в лес в то самое утро. «Вы же знаете эту старую женщину? Вы как считаете, Она действительно способна устроить такой несчастный случай преднамеренно, по злому умыслу? «На самом деле я никак не могу в это поверить, Майк», — ответил он. «Чтобы решиться на такое, надо иметь очень сильный побудительный мотив. Месть за какую-то личную травму, вред, причиненный лично тебе. Что-нибудь такое. А что же такое могла Элли ей когда-нибудь сделать?» «Ничего». Я знаю, это предположение выглядит просто сумасбродным. Тогда почему же она постоянно являлась к нам таким странным образом, со своими угрозами, Элли, с требованием, чтобы Элли убиралась отсюда? Казалось, что у цыганки возникла к ней особая неприязнь. Она раньше никогда не встречалась с Элли, даже не видела ее никогда. Кем была для нее Элли как не абсолютно незнакомой американкой? — Здесь нет никакой предыдущей истории, никакой взаимной связи. — Я знаю, знаю, — согласился Филпот. — Ничего не могу поделать. У меня такое чувство, Майк, что тут есть что-то, чего мы не понимаем. Я не знаю, много ли времени проводила в Англии ваша жена до того, как вы поженились. Может быть, она когда-нибудь какое-то достаточно долгое время жила в этой части страны. «Нет, в этом я уверен. Все это так трудно. Я ведь на самом деле ничего не знаю о Элли, То есть, с кем она была знакома, куда ездила. Мы просто встретились». Я заставил себя остановиться и взглянул на Филпота. «Вы ведь не знаете, как случилось, что мы встретились, правда?» «Нет, конечно», — продолжал я. «Вам ни за что не догадаться и в тысячу лет, как мы встретились». Тут вдруг против собственной воли я расхохотался, потом взял себя в руки и замолк. Я почувствовал, что близок к истерике. По спокойному, сочувственно терпеливому лицу майора я видел, что он ждет, пока я приду в себя. Это был человек, всегда готовый помочь. Тут не могло быть сомнений. — Мы встретились здесь, — сказал я, — здесь, на земле цыгана. Я прочитал объявление о продаже башен и пошел вверх по дороге к вершине холма. Мне было любопытно взглянуть на это место. И вот так я ее впервые увидел. Она стояла там, под деревом. Я ее напугал. А может, это она меня напугала. Ну, во всяком случае, так оно все и началось. Так и получилось, что мы приехали жить в этом невозможном, проклятом, несчастном месте». «А вы что же, все время чувствовали, что оно будет несчастным?» «Нет». «Да, нет, по правде говоря, я не знаю. Я никогда этого не признавал, никогда не хотел признавать, но думаю, что Элли знала. Думаю, она все время боялась». Потом очень медленно я сказал «Думаю, кто-то намеренно стремился ее напугать». Тут Филпот спросил довольно резко, «Что вы хотите этим сказать? Кто стремился ее напугать?» «Предполагается, что та цыганка, только я как-то не очень в этом уверен. Конечно, как вам известно, она подстерегала Элли, говорила ей, что эта земля принесет ей несчастье, что ей надо уехать отсюда». — Ну и ну! — сердито воскликнул он. — Жаль, вы мне мало говорили об этом. Я бы поговорил, сестер, сказал бы ей, что нельзя делать такие вещи. — Почему она это делала? — спросил я. — Что могло ее вынудить? Как очень многим людям, — стал объяснять Филпот, — ей нравится показывать, какую важную роль она в жизни играет. Ей нравится либо предостерегать людей, либо предсказывать им судьбу, предрекая им счастливую жизнь. Ей нравится делать вид, что она знает будущее. — А если предположить, что кто-то дал ей деньги, — задумчиво сказал я, — мне говорили, она любит деньги. — Да, деньги она всегда любила. Если кто-то заплатил ей, вы ведь это предполагаете. «Кто мог внушить вам такую мысль?» «Сержант Кин», — признался я, — «мне самому такое никогда в голову бы не пришло». «Понятно», — Филпот с сомнением покачал головой, — «не могу поверить, что она намеренно старалась напугать вашу жену так, чтобы вызвать эту катастрофу». «Возможно, она не рассчитывала на фатальный исход. Возможно, она просто сделала что-то, чтобы лошадь напугать» петарду взорвала, или листом белой бумаги хлопнул или еще что. Хотя, знаете, иногда я подозревал, что у нее и вправду возникла какая-то личная неприязнь к Элли, причин которой мне неизвестно. — Это звучит как явная натяжка. — А эта земля никогда ей не принадлежала? — Нет. — Возможно, цыганам не разрешали на этой земле останавливаться, и, вероятно, не один раз. Цыган ведь вечно отовсюду гонит. Только я не думаю, что они на всю жизнь сохраняют чувство обиды из-за этого». «Нет, такое предположение тоже было бы натяжкой», — согласился я. «Но у меня все же остается вопрос. Если по какой-то неизвестной нам причине ей заплатили». «По неизвестной нам причине...» «По какой же?» Я на пару минут задумался. «Все, что я скажу, прозвучит просто фантастично. Скажем, как предположил сержант Кин, кто-то заплатил ей, чтобы она делала то, что делала. Чего мог хотеть этот кто-то? Скажем, этот кто-то хотел, чтобы мы оба убрались отсюда». Он сосредоточил усилия на Элли, потому что меня не напугаешь так, как можно напугать ее. Ее пугали, чтобы заставить ее, а через нее и меня покинуть это место. Если так, то должна быть какая-то причина желать, чтобы эта земля снова попала на рынок, то есть, скажем, кому-то, по крайней мере, понадобилась наша земля. Я остановился. — Это вполне логичное предположение, — отозвался Филпот, — но я не вижу причины, по которой она может кому-то понадобиться. — Ну, может быть, залежи какого-то важного минерала? — Сомневаюсь. — Клад какой-нибудь? Что-то вроде этого? — Ох, я понимаю, все это звучит абсурдно. Или, скажем, надо отмыть плоды крупного ограбления какого-нибудь банка. Филпот по-прежнему отрицательно покачивал головой, но теперь уже не так яростно, как вначале. — Остается единственное другое предположение, — сказал я, — если заглянуть чуть дальше вглубь, как вы только что сделали, за спину, миссис Ли, на ту персону, что заплатила миссис Ли. Тут ты может оказаться неизвестный враг или врагиня Элли. — Но у вас даже в мыслях нет, кто бы это мог быть? — Нет, она ведь здесь никого не знала. В этом я уверен. У нее не было никаких связей с этими местами. Я встал. — Спасибо, что выслушали меня. — Мне очень жаль, что я не смог быть вам более полезен. Я вышел за дверь, ощупывая пальцами лежавший у меня в кармане предмет. Затем, приняв неожиданное решение, повернулся на каблуках и снова вошел в комнату. — У меня есть кое-что, что мне хотелось бы показать вам, — обратился я к Фелпоту. По правде говоря, я собирался отнести это в полицию и показать сержанту Кину, посмотреть, что он на это скажет. Я сунул руку в карман и вытащил оттуда камень, обернутый в клочок из бумаги с напечатанными на ней словами. Камень этот влетел сегодня утром в окно комнаты, где мы обычно завтракали, разбив стекло. Как раз, когда я спускался по лестнице. Один раз нам в окно уже бросали камень, когда мы только приехали. Не пойму, тот же самый это человек или нет. Я развернул бумагу, в которую был обернут камень, и положил ее перед филпотом. Это был грязный клочок грубой бумаги. На нем довольно тускло были напечатаны слова Филпот надел очки и склонился над бумагой. Сообщение на клочке было коротким. «Твою жену убила женщина». Вот и все, что там было сказано. Брови майора взлетели высоко на лоб. «Потрясающе!» — поразился он. «А первое сообщение, которое вы получили, тоже было напечатано. Теперь уже не помню». Это было просто предостережение, чтобы мы убирались отсюда. Не помню даже, как это точно было сказано. Во всяком случае, тогда, казалось, это просто хулиганы безобразничают, а это... это не совсем то же самое. «Вы полагаете, его бросил кто-то, кому что-то известно?» «Вполне возможно, что это всего лишь проявление глупой, злобной жестокости типичного анонимщика». Вы же знаете, в деревнях такие довольно часто получают. Он вернул мне бумагу. — Я все же думаю, ваша интуиция правильна. Нужно отнести это сержанту Кину. Ему должно быть больше, чем мне известно про эти анонимные штуки. Я застал сержанта Кина в полицейском участке, и он был явно заинтересован. — Ох, и странные же вещи здесь у нас творятся, — сказал он. «Как вы думаете, что это означает?» «Трудно сказать. Может быть, злобная выходка с целью обвинить какую-то конкретную особу». «А это не может быть просто обвинение миссис Ли?» — спросил я. «Нет, не думаю. Тогда это было бы выражено как-то иначе. Могло так случиться, и мне хотелось бы, чтобы так оно и было. Могло случиться, что кто-то видел или слышал что-то». Слышал шум или вскрик, или лошадь бросилась прочь как раз мимо кого-то, и этот человек увидел или встретил какую-то женщину сразу после того. Только, похоже, это выглядит как про другую женщину, а не про цыганку, потому как все ведь и так думают, что цыганка замешана в этом деле. Так что это, похоже, про другую женщину говорится. Совсем другая имеется в виду. «А как насчет цыганки?» — осведомился я. «О ней-то есть какие-то вести? Ее разыскали?» Сержант медленно покачал головой. «Нам известны некоторые места, куда она обычно уезжала, когда исчезала из деревни. В Восточной Англии, в той стороне. У нее друзья там, из их цыганского клана. Они говорят, она не приезжала, не была там. Но ведь они в любом случае так сказали бы. Они же, знаете, захлопываются, как моллюски какие-нибудь, замолкают, и все тут. Только ведь ее там хорошо знают, узнают по виду, но никто ее не видал. Да я и сам думаю, не может она уехать так далеко, в Восточную Англию. В том, как он произнес эти слова, мне послышалось что-то странное. — Я не совсем понимаю, — произнес я. «А вы вот как на это взгляните?» «Она боится. У нее имеется вполне основательная причина бояться. Она угрожала вашей жене, она ее напугала, а теперь, скажем, вызвала несчастный случай, и ваша жена погибла. Полиция станет ее разыскивать, ей это известно. Она где-то укроется, заляжет в берлогу, как у нас говорят, и ищи ее свищи». Она отойдет так далеко, как только сможет, чтобы быть подальше от нас, но будет избегать показываться людям на глаза. Так что общественным транспортом она пользоваться ни за что не станет. Побоится. Но вы ее разыщете? Она ведь женщина с поразительной внешностью. О, да, со временем мы ее разыщем. Такие вещи требуют некоторого времени. То есть, если это произошло именно так. «А вы считаете, что это произошло иначе?» «Ну, вы же знаете, каким вопросом я задавался все это время. Не платил ли ей кто-нибудь за то, что она говорила вам и вашей жене?» «Тем сильнее в таком случае она могла стремиться исчезнуть с глаз долой», — подчеркнул я. «Но кто-то же еще тоже должен был к этому стремиться». — Вам следует подумать об этом, мистер Роджерс. — Вы имеете в виду человека, который ей платил? — медленно проговорил я. — Да. — Если предположить, что это была... была женщина, которая ей платила. — Если предположить, что кто-то еще имеет представление об этом, и этот кто-то начинает посылать анонимки... Эта женщина тоже станет бояться. Знаете, ведь она могла вовсе не иметь в виду, что такое может случиться. Тем не менее, она побуждала цыганку так напугать вашу жену, чтобы та решила уехать из этих мест. Она могла вовсе не иметь в виду, что это кончится смертью миссис Роджерс. «Нет», — согласился я, — «смерть не имелась в виду. Цель была просто напугать нас» запугать мою жену и запугать меня настолько, чтобы заставить нас уехать отсюда. А теперь кто оказывается запуган? Женщина, которая вызвала несчастный случай. Это есть миссис Эстерли. Поэтому она, скорее всего, соберется явиться с повинной, не так ли? И даже признается, что ей платили за то, чтобы она это делала. И она упомянет некое имя... Скажет, кто ей платил, и кому-то это очень не понравится, не так ли, мистер Роджерс? Вы говорите об этой неизвестной женщине, которая платила цыганке, и существование которой мы с вами более или менее постулировали, даже не зная, была ли там действительно такая особа. Ну, мужчина или женщина, давайте скажем, кто-то действительно ей платил. «Этот кто-то захотел бы заставить ее умолкнуть и как можно скорее, не правда ли?» «Неужели вы считаете, что она мертва?» «Такую возможность нельзя исключить, вы не находите?» Сказал Кин и вдруг заговорил на совсем другую, как мне вначале показалось тему. «Вы знаете тот домик вроде беседки, мистер Роджерс, что стоит в самой верхней части вашего леса?» «Да», — ответил я, — «а что такое? Мы с женой велели его отремонтировать и немного навести там порядок. Обычно мы с нею время от времени туда поднимались, правда, не очень часто. В последнее время определённо не были. Почему вы спрашиваете?» «Ну, мы там вели охоту, розыск, вы же знаете. И заглянули в эту беседку. Она была не заперта». «Да». Я нисколько не удивился. Мы не беспокоились о том, чтобы ее запирать. Там ничего ценного нет. Просто немного старой, разрозненной мебели. Мы думали, может, старая миссис Ли ею пользовалась. Но никаких следов этого не обнаружили. Однако мы нашли там вот что. Я все равно собирался вам это показать. И он выдвинул ящик стола и достал оттуда маленькую изящную зажигалку в золотом корпусе. Зажигалка была дамская, и на корпусе красовался инициал из небольших алмазов — буква «К». — Это ведь не вашей жены зажигалка, нет? — С инициалом «К»? — Нет, она не могла принадлежать Элли. И миссис Андерсон тоже не могла. Ее имя Грета. — Зажигалка была там, наверху. Кто-то там находился и ее выронил. Классная вещь. У ему денег стоит!» «Ка!» — произнес я, задумчиво повторив инициал. «Не могу припомнить, кто был у нас, чье имя начиналось с этой буквы, кроме Коры. Это мачеха моей жены, миссис Кора Стёйвесант, но, надо сказать, по чести я просто не представляю ее карабкающейся вверх к беседке по нашей заросшей тропинке». Да и вообще она не гостила у нас с довольно давних пор, около месяца, и не помню, чтобы я когда-нибудь видел, как она пользуется этой зажигалкой. Впрочем, скорее всего, я бы и внимания не обратил. Мисс Андерсон может знать. — Ну что ж, возьмите ее с собой и покажите ей. — Возьму. Но если так, если она принадлежит Коре, странно. Как это мы с Элли ее не заметили, когда бывали в беседке после ее отъезда? Там ведь очень мало вещей. Такую штуку легко было бы заметить на полу. Она ведь на полу была? Да, совсем рядом с диваном. Конечно, любой желающий мог воспользоваться этой беседкой. Удобное местечко, знаете, подходящее для влюбленной парочки, чтобы в любое время встречаться. Это я про местных говорю». Только у них таких дорогих вещей не будет, это уж точно. «Есть еще Клаудия Харткастл», — припомнил я. «Однако сомневаюсь, чтобы у нее могло быть что-то настолько вычурное. Да и что бы ей делать в нашей беседке? Она ведь была очень дружна с вашей женой, не так ли?» «Да», — ответил я. «Думаю, здесь она была самой близкой подругой Элли». И, конечно, понимала, что мы не станем возражать против того, чтобы она пользовалась нашей беседкой в любое угодное ей время. —— протянул сержант Кин. Я очень пристально посмотрел ему в глаза. — Вы же не думаете, что Клаудия Харткастл враждебно относилась к Элли, а, сержант? Это было бы полным абсурдом. — Кажется, нет никаких причин, чтобы она так к вашей жене относилась... Только вот с дамами никогда ведь не знаешь. Мне думается, — начал я и остановился, поскольку то, что я собирался сказать, должно было прозвучать довольно странно. — Да, мистер Роджерс. Мне известно, что Клаудия Харткастл была замужем за американцем, за американцем по фамилии Ллойд. Фактически оказалось, что это фамилия главного попечителя моей жены, Стэнфорда Ллойда. Но в Америке, наверное, сотни ллойдов. Да и в любом случае, если это один и тот же человек, это будет простое совпадение. И как это может быть связано с тем, что происходит? — Да, не похоже на то, но все-таки... — он замолк. — Странно вот что... Мне показалось, что я видел Стэнфорда Ллойда здесь в тот самый день, в день катастрофы, за ланчем в ресторане Георг в Барингтоне. И он не заезжал повидать вас? Я покачал головой. Он был с дамой, которая, на мой взгляд, была очень похожа на Клаудию Хардкастл. Но это, скорее всего, было ошибкой с моей стороны. Я полагаю, вам известно, что это ее брат построил наш дом». — Она проявляет интерес к вашему дому? — Нет, я думаю, ей не очень нравится тот архитектурный стиль, в котором ее брат создает свои дома, и я поднялся на ноги. — Ну что же, не стану больше отнимать у вас время. Постарайтесь отыскать цыганку. — Мы не прекратим поиски. Могу заверить вас в этом. Она нужна и Коронеру тоже. Я попрощался и вышел из полицейского участка. И знаете, как это часто бывает, когда только поговоришь о ком-то, этот человек сразу попадает попадается тебе навстречу. Клаудия Хардкастл выходила из здания почты, что напротив полиции, как раз когда я шел мимо. Мне так ужасно жаль, Элли Майк, я больше ничего не скажу. Это жестоко, когда люди говорят тебе всякие такие вещи, но это... только это я не могла не сказать». — Я понимаю, — сказал я. — Вы очень хорошо относились к Элли, помогли ей почувствовать себя здесь как дома. Я очень вам благодарен. Есть одна вещь, о которой я хотел вас попросить, и я подумала, что, видимо, лучше всего сделать это сейчас, прежде чем вы уедете в Америку. Я слышала, вы скоро уезжаете. — Как только смогу. Мне еще о многом надо здесь позаботиться. — Ну, это всего лишь... «Если бы вы выставили дом на продажу, я предположила, что вы тогда сделали бы это еще до отъезда, а если так, то мне бы очень хотелось, чтобы вы сначала предложили его мне». Я смотрел на нее во все глаза. Ну и удивила же она меня. Я от нее ни за что в жизни такого не ожидал бы. «Значит, вы хотите его купить». «А я-то думал, вам не нравится такой архитектурный стиль?» «Рудольф, мой брат, говорил, что ваш дом лучше из всего, что он сделал. А уж он-то знает. Я понимаю, что вы захотите продать его за очень большую цену, но я в состоянии ее заплатить». Я не мог не подумать о том, как это странно. Клаудия никогда ничем не выказала, что ей хоть чуточку нравится наш дом, когда она в него приезжала. Я задумался о том, о чем пару раз уже задавал себе вопрос. Как же она на самом деле относится к своему сводному брату? Неужели она в действительности была так сильно к нему привязана? Я ведь почти не сомневался, что она его недолюбливает, возможно, даже просто терпеть не может. То, как она высказывалась о нем, безусловно, звучало очень странно. Однако, какими бы ни были ее чувства к нему... Он определенно что-то для нее значил и значил что-то важное. Я медленно покачал головой. — Понимаю, вы и вправду могли подумать, что я захочу продать поместье и уехать отсюда из-за смерти Элли, — сказал я. — Только фактически это вовсе не так. Мы жили здесь и были счастливы, и именно в этом доме я буду помнить ее лучше всего. — Я не продам землю цыгана. Ни за какие деньги. Можете быть в этом совершенно уверены. Наши глаза встретились. Мы словно боролись друг с другом. Я набрался храбрости и заговорил снова. Это, конечно, меня не касается, но вы ведь раньше были замужем. Имя вашего бывшего мужа Стэнфорд Ллойд. Клаудия с минуту смотрела на меня молча. Потом резко ответила «Да», повернулась и пошла прочь.